«А я иду, шагаю по... тише. поднял руку странник. «Чего раскомандовался?» — проворчал в ответ Сергей. «Слушать я». Пучик действительно постоянно к чему-то прислушивался. Тут на поверхности он не выглядел тем придурковатым, юродивым, сладенческим разумом, как в метро. Он был сосредоточен и серьезен. Он не разглядывался вокруг, как нечто диковинное,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 Так всегда бывало после полнолуния. Мутанты словно некоторое время уходили на отдых после своих безумств. Однако не следовало терять деятельность. Многие из них действительно впадали в недолгую спячку. Другие становились менее активными. Но поверхность от этого не становилась приветливее и безопаснее. Уж он это знал. Сейчас, когда не было слышно вопли и клекота, хлопанья крыльев летающих тварей. Лучшим способом передвигаться было идти посередине широкой улицы. Асфальт побит и потрескан, обожжен и оплавлен местами. Но зыбучих воронок не было, а значит, идти можно. Во всяком случае, тут меньше шансов встретить блуждающего горгона. Меньше шансов, что какая-нибудь тварь выскочит из подворотни, темного переулка или подвала. И уж точно никто не свалится на голову из окна или крыши. Еще ощущался неприятный зуд на коже. Хотя это чудовищное здание библиотеки уже позади и пропало из вида, скрывшись за строением, где было какое-то кафе. Однако до него отсюда, с воздвиженки, было всего буквально пару шагов, и он ее ощущал, на себе пристальный взгляд сотен пар глаз, взирающих на него из черноты оконных провалов в библиотеке. Он знал этот взгляд, хотя, возможно, зуд на коже вызван не каким-то потусторонними способностями следивших за его поступью библиотекарей, а лишь собственным страхом перед этими тварями. И, быть может, не наблюдали они за ним вовсе, просто он знал, что они там, что их легион, и что, возможно, они смотрят в бесчисленные окна. Сергей всегда сокрушался тому, какого дьявола эти отродья выбрали своей обитателю именно библиотеку, ведь сколько там книг, которые он мог перетаскать вниз к людям, но нет. Пойти туда было самым лучшим и зашренным способом самоубийства. Оставь страх, Сергей, прогони его! Тихо проговорил странник. Он заметнее тебя делать, уязвимее. Все живое чувствует чужой страх. Это так ты вживаешь на поверхности? Просто ничего не боишься? Так. А знаешь, был у меня приятель один. Он взрывчатку делал. И шельмец любил курить очень. Но раз сварганет напал, он, и цыгарку курит. Ему сказали, что он дурак. А рвануть может. А он в ответ: Дескать, не боюсь. Короче, полстанции сгорело. Глупость не лучше страха. Это глупость. Странник пожал плечами. А что есть такое напал? О, брат! Это хрень такая! Ну как сгущенка, только невкусная. Ну горит, будь здоров. Температура высокая. Задолбаешься тушить. Попутчик остановился и посмотрел на Маломайского. Где взять? А нахрена тебе? Ответил сталкер. Где взять? Повторил странник. Ну, коммунисты, знаю, делали, когда с нациками воевали. Применяли даже. Но потом решили не использовать. Он воздуха много жрет. А в тоннелях не очень, знаешь ли. Сами тоже страдали. Но если не ошибаюсь... Запасов у них на очередную мировую войну хватит. — Паналм, это оружие! — Напалм, балбес, конечно оружие! — Оружие, это плохо, но надо! — покачал головой странник. — Оружие всегда надо, только психов от него подальше держать следовало, а то потом приходится жить в метро и выходить на поверхность по ночам с полными штанами непередаваемых ощущений.